Не охотой признав своё поражение, юноша поднял с земли отложенную в сторону внешнюю панель и стал привинчивать её на место. Он так хотел починить насос. До начала уборки урожая оставалось всего 3 недели, и то, в каком состоянии находится ирригационная система фермы, значило для них очень много. До сих пор урожайный сезон обещал быть удачным, и выращиваемая ими пшеница Обильно колосилось. Однако жизнь фермера, как известно, целиком зависит от погодных условий. Без надёжно функционирующей системы орошения пара засушливых недель в предурожайный период вполне могли означать, что вместо сытого существования весь последующий год их ожидает жизнь впроголодь. И всё же в глубине души Ларн знал, что этим его досада объясняется лишь части Стоя перед насосом и глядя на только что привинченную обратно панель, Ларн ясно отдавал себе отчёт, что причины его столь сильного желания починить сломавшееся устройство не ограничиваются только практическими соображениями. Нравится ему или нет, но завтра придётся покинуть ферму и навсегда распроститься с этой землёй, с этим образом жизни, со всем тем, что он успел узнать и полюбить. Так же хотелось ему выполнить последнее свое задание, порученное людьми, с которыми он знал точно, скоро предстоит проститься навсегда. Ради них он хотел в последний раз довести до конца какое-нибудь важное дело, как если бы исполнением этой добровольно наложенной на себя эпитемии он мог бы положить конец своим душевным терзаниям. Когда этим утром отец попросил его посмотреть, Нельзя ли исправить вышедший из строя насос? Он подумал, что такая задача идеально подходит для этой цели. Однако непокорный дух машины, а также недостаток его технических знаний воспрепятствовали исполнению его замысла. Как ни старался он, но починить испорченный насос оказалось выше его сил, и это его последняя из десяти пяти, так и осталась невыполненной. Ларн собрал инструменты и уже было повернулся, чтобы идти домой, когда вновь замер, поражённый переменой, произошедшей с заходящим солнцем. Оно уже наполовину опустилось за горизонт, окрасив небо в округ в глубокие, почти кричащие багровые тона. Однако совсем не вид солнца или неба заставил его замереть в изумлении, но пшеничные поля, раскинувшиеся под ними, прежде Они купались в тёплом солнечном свете, отражая изысканные оттенки индиго и золота. Теперь же потемнели, стали однотонными, изменив цвет на зловещий краснокоричневый, почти цвет крови. В то же самое время лёгкий и едва ощутимый вечерний бриз, не переставая приводил в движение бесчисленные колосья пшеницы, так что в глазах у ларна наконец всё поплыло. Словно знакомые ему поля вдруг превратились в одно огромное, неспокойное море, как будто море крови, произнёс он про себя. И эта мысль невольно заставила его содрогнуться. Море крови. И как не старался он себя обмануть, ничего хорошего в таком привз наименовании увидеть не мог. Ко времени, когда Ларн отнёс инструменты в мастерскую. Солнце уже почти зашло. Выйдя из сарая, он направился к дому, сквозь кои с реки уже закрытых ставней которого едва пробивался жёлтый электрический свет лампы. Поднявшись на крыльцо, Ларно отодвинулся со входной двери и вошёл внутрь. У порога, чтобы не наследить в прихожей, он аккуратно снял сапоги и, оставив их у дверей, двинулся по коридору на кухню. Проходя мимо открытых дверей в гостиную, где над камином висел портрет божественного императора, Ларн машинально сложил пальцы и осенил в себе знамение Маквиллы. Дойдя до кухни, он увидел, что там никого нет. Пахло дымком, от кипящих на плите кастрюль исходили аппетитные ароматы его любимых кушаней. Жареные початки ксорна, отварные бобы дерна, тушеное мясо альпака... и пирог с ягодами тайсны. Все это были блюда, приготовленные для его последней домашней трапезы. И ему вдруг пришло на ум, что сколько бы ещё он теперь ни прожил, все эти ароматы неизменно будут вызывать у него чувство глубокой печали. Кухонный стол был уже накрыт, тарелки и разложенный прибор ждали начала ужина. Ларн пошёл к раковине, чтобы вымыть руки. И проходя мимо стола, вдруг вспомнил, как 2 дня назад, вернувшись вечером с полей, увидел своих родителей, которые, ожидая его, тихо сидели на кухне, а между ними на этом самом столе лежал пергамент с чёрной каймой, содержащий в себе какое-то официальное уведомление. С первого взгляда было видно, что они убиты горем. Глаза обоих покраснели от слёз. Ему не нужно было тогда спрашивать о причине. выражение их лиц, а также имперский орёл, тиснённый на пергаменте, объясняли всё лучше любых слов. Теперь же он заметил, что этот пергамент сложенный пополам лежит на одном из кухонных буфетов. Отвлёкшись от своего первоначального намерения, Ларн подошёл и взял пергамент. Развернув его, он незаметно для себя вновь погрузился в чтение текста возвания, которая располагалась под официальным заголовком. «Граждане Джумаэля-4!» — говорилось в нем. — «Возрадуйтесь! В полном соответствии с законами империума и в рамках полномочий, соответствующих его должностей, ваш губернатор постановил сформировать из числа своих подданных два новых полка имперской гвардии, а посему он приказывает всем, кто приписан к этим полкам, собраться в кратчайшие сроки на призывных базах, чтобы без промедления приступить к боевой подготовке. которая позволит им влиться в ряды святых и праведных армий благословенного императора человечества. Далее в пергаменте шёл список имён подлежащих призыву, и подробно описывалась процедура сборов, в которой особенно делался упор на тяжести наказания, ожидающего всякого, кто нет завётся на перекличке. Ларну не нужно было читать остальное. За последние 2 дня он простудировал этот пергамент столько раз, что знал его наизусть. И всё же, несмотря на это, словно не в силах прекратить расчёсывать зудящую рану, он снова и снова перечитывал текст. Арвин услышал он позади себя голос матери, который тут же прервал цепь его мрачных размышлений. Ты напугал меня, стоишь тут, а я не слышала, как ты вошёл. Обернувшись, Ларн увидел мать, которая стояла у него за спиной, Держав в руке банку с зёрнами кодины, глаза у неё были красны от недавно пролитых слёз. "Я только что пришёл, ма", сказал он, странно смутившись, когда положил пергамент на место. "Я закончил свои дела, думаю помыть руки перед едой". Какое-то время мать стояла неподвижно, молча глядя на сына. В неловкой тишине их глаза встретились, и Ларн понял, Как трудно ей с ним сейчас разговаривать, когда она точно знает, что завтра потеряет его навсегда. Это придавало каждому произнесённому ими слову более глубокий смысл, затрудняя даже самый простой диалог, поскольку сейчас и одного неверного слова было достаточно, чтобы новая волна мучительной боли вновь захлестнула всё её существо. Ты снял сапоги, произнесла она наконец, словно стараясь в простых, малозначащих фразах найти себе спасение. — Да, ма, я оставил их у дверей. — Хорошо, — сказала она, — тебе сегодня вечером надо их почистить, так, чтобы они были готовы к завтрашнему... Тут голос матери стал таким тонким, что чуть не сорвался. Она запнулась и, закусив губу, прикрыла глаза, будто стараясь отогнать от себя приближающееся чувство боли. Затем... повернувшись в полуоборота, так чтобы он больше не мог видеть её глаз, она продолжила: "Но всё это ты сможешь сделать позже, а теперь тебе нужно спуститься в подвал. Па, сейчас там, и он сказал мне, что хочет тебя видеть, как только ты вернёшься с полей". окончательно отвернувшись, она подошла к печке и, подняв крышку одной из кастрюль, бросила в неё горсть коединовых зёрен. Ларн всегда был послушным сыном, поэтому он тоже повернулся. Повернулся, чтобы идти в подвал, где его уже ждал отец. Ступени лестницы громко заскрипели, когда Ларн стал спускаться. Однако, несмотря на шум, отец, похоже, не заметил его приближения. Увлечённый работой, он сидел, согнувшись над верстаком в самом дальнем углу подвальной мастерской, держа в руке точильный камень. И про ве нижницы для стрижки скота на какое там кнавение, поняв, что отец весь в работе и не обращает на него внимания, Ларн вдруг ощутил себя призраком, будто он уже покинул мир своей семьи, и теперь родные больше не видят и не слышат его. Поймав себя на том, что мысль эта заставила его содрогнуться, он наконец нарушил молчание. Ты хотел меня видеть, па? Вздрогнув при звуке его голоса, отец отложил ножницы и точильный камень в сторону, после чего с улыбкой повернулся к сыну. "Ты напугал меня, Гарф", сказал он. "Клянусь Зелом, когда захочешь, ты умеешь входить тихо. Ну так как удалось тебе починить насос?" "Извини, па", ответил Ларн. "Я сначала попробовал заменить стартер, а потом ещё кучу всего, и ничего не помогло. Ты сделал всё, что мог, сынок?" — успокоил его отец. — Это главное. Кроме того, дух машины в этом насосе настолько стар и упрям, что чертова штука с той поры, как ее установили, не была исправной половины срока. Что ж, придется мне наведаться к механику Феррусвель, узнать, не сможет ли он провести техосмотр на следующей неделе. Кстати, на днях прошли неплохие дожди, так что проблем с урожаем у нас, похоже, не предвидится. Но есть кое-что ещё. В связи с тем, я хотел тебя видеть. Почему бы тебе не присесть, чтобы мы могли спокойно поговорить, как мужчины? Отец вытащил из-под верстака ещё один стул и жестом предложил сыну сесть. Затем, подождав, пока тот устроится поудобнее, он заговорил вновь. Не думай, что прежде я много рассказывал тебе о твоём прадеде, верно? Я знаю, что он был родом с другого мира, па Серьёзно, ответил Лорн, почувствовав важность разговора. И также знаю, что его звали Агаст, и это моё второе имя. Всё верно, подтвердил отец. Так было принято в мире твоего прадеда передавать фамильное имя первенцу мужского пола в каждом последующем поколении. Конечно, когда ты родился, его давно уже на свете не было. Мало того, когда он умер, ещё даже я не родился. Но он был хорошим человеком. Поэтому мы и почитаем его до сих пор, несмотря ни на что. Ведь, как говорят, память о добром человеке надолго переживает его самого. На какое-то время отец умолк, а его лицо помрачнило и стало задумчивым. Затем, будто на что-то решившись, он поднял глаза на сына и заговорил снова: "Как я уже сказал Арви, твой прадед умер задолго до того, как мне о нём рассказали. Но когда мне было 17, Я уже почти достиг совершеннолетия. Мой отец позвал меня в этот самый подвал и рассказал мне его историю. Точь в точь, как это собираюсь сделать, я сейчас... Понимаешь, он решил, что прежде чем стать мужчиной, мне важно узнать, кто я такой, откуда мы родом. И я рад, что он сделал это, потому что то, что он тогда рассказал, заслужило мне хорошую службу и служит до сих пор. Вот так же и я теперь надеюсь, то, что я сейчас расскажу, пойдет тебе на пользу. Ну и, конечно, после того, что у нас произошло в последние дни, когда мы узнали, куда ты отправляешься, у меня появились дополнительные причины все тебе рассказать. Причины которых, хвала императору, у моего отца никогда не было. Но так уж видно устроена жизнь. У каждого поколения свои печали, с которыми нужно справляться по мере сил и возможностей. Хотя всё происходит так, как происходит. Ладно, полагаю, мне уже давно пора перестать ходить вокруг да около и просто рассказать тебе всё, что должен. Отец снова умолк. Казалось, внутри него идёт борьба, и он мучительно подбирает слова. Ожидая, когда он вновь начнёт говорить, Ларни неожиданно подумал, насколько старым выглядит отец. глядя на него будто в первый раз он с удивлением замечал складки и глубокие морщины на цопском лице лёгкую сутулость плеч и седые пряди в чёрных блестящих волосах несомненные признаки старения которых он готов был покляса не было ещё неделю назад твой прадед служил в рядах имперской гвардии наконец произнёс отец то же предстоит теперь и тебе». Увидев, что сын уже готов забросать его бесчисленными вопросами, он поднял руку, жестом призывая его к тишине. «После можешь спрашивать меня, о чем хочешь, Арви, но сейчас будет лучше, если ты позволишь мне рассказать тебе то, о чем прежде рассказал мне мой отец. Поверь, как только ты это услышишь, ты поймешь, почему я думаю, что тебе стоит это послушать».